Глава шестая Роза осталась в арсенале. Зобнин отправился на Лубянку, где, как выяснилось из телефонного звонка, заставшего его почти на пороге, обнаружилось дело Алексея Орлова, причем его по фото опознал активно дающие показания Кнопе, ну а Павла и Ликман проследовали на Сухаревку в здание отдела. Сдал Добров гохран... Первым делом осведомилась Веретенникова у швеца, с которым лоб в лоб столкнулась у двери. Сдал, вытянулся по стойке смирно тот, причем сделал он это не шутливо, а всерьез, как видно, признав за этой женщиной право командовать собой. Подопись, как положено. — Так точно! — Молодец, товарищ Петя! Павла хлопнула его по плечу. — Сейчас куда? — Сейчас куда? На Каланчёвку в квартире нашли три трупа, все три обескровлены, не иначе как Вурдалаки постарались. Вот же гниль заугольная, поморщилось веретенникова, почуяли, что не до них сейчас и вынаглою шарашат. Ну ничего, это вопрос времени, как руки освободятся, мы с каждым, кто сейчас в волю пытается взять, посчитаемся. Я из принципа не сдохну до того, время ни слова даю. «Одному такое дело распутывать не резон», — заметил Ликман. «Петь, там три трупа. Значит, и пил их не один, вор дала, ко минимум двое, а то и трое. Это много. Тебе не сдюжить. Надо, чтобы кто-то спину прикрывал». «Так некому!» — захлопал глазами швец. «Все разъехались, даже Житомирский. В отделе только Тит-Титыч, да они кушка остались». «Покрутись там, все запротоколируй, но в драку не лезь. Даже если на след встанешь», – велела ему Павла, – «ясно? Мы с нашей проблемой разгребемся, потом этих поганцев вместе навестим и всю их семью под корень вырежем. А часам к шести, чтобы тут был, у телефона сидел, моего звонка ждал, и всех остальных наших, кто в отдел заявится, о том же предупреди. Все, свободен». Шведска зарнул и направился к выходу из двора. "Думаешь, Фонке прямо сегодня в Арсенал полезет?" спросил у Паулы Ликман, проводив сослуживцем взглядом. "Не исключаю", ответила та. "Время у него поджимает, то ли причём сильно, груз в любой момент может отправиться в Куйбышев и тогда всё, пиши пропало". Под дороги его не возьмёшь, сейчас не двадцатые годы, когда можно было эшелон остановить и его с душой пограбить, а там на месте в Куйбишеве, пойди, потом нужный ящик отощи. Ясно же, что никто сейчас полученным добром заниматься не станет. Распехают его хаотично что куда, так что чёрт много сломит. Плюс имеется немалый риск того, что вообще ничего до пункта назначения не доедет. Это как Очень просто. Налет, бомба, взрыв и все. Был меч и нет меча, а если и уцелеет, то опять-таки след его в нынешней суете не сыщешь. Так что надо его брать тут, в Москве, причем безотлагательно, пока собранным добром занимаются безвредные тетки из музеев, уверенные в том, что находятся в полной безопасности благодаря кремлевской охране. Причём, если что, их перерезать куда проще, чем тех чекистов, которые будут груз подроги в Куйбышево охранять. Хм, Ликман почесал затылок. Так это он выходит, ты днём можешь заявиться, почему нет? По всему нет, поморщилась Павло. Толь, вроде ты и поел и вздремнул, голова у тебя варить должна. Им время нужно, чтобы меч найти, а днём его где взять? Мало ли кого в арсенал занесёт, например, с новой партией ценности или с проверкой, и всё. Тревога, комендатура в ружьё, а там и Власик со своими молодцами подоспеет. Знаешь, какие у него головорезы в подчинении, что ты...» «Так кого-то из работниц разговорить можно, если пистолет к голове приставить, а если нет, если никто сотрудничать не захочет...» Мы бабы народу прямой, особенно те, которые партийные и со стажем. Короче, ночью он полезет. Всё, пошли уже. Чтоб она на крыльце как засланная стоит, в здание пало шустро поднялась на второй этаж, без всяких церемоний зашла в кабинет Житомирского, где и взяла из ящика его стола связку ключей. Коля, Коля, подбросив её на ладони, почти пропел Аверинникова: "Ничему тебя жизнь не учит, как ты был раздолбаем, так и остался, всё ещё сваливаешь ключи в стол, а не кладёшь их в сейф". Ликман предпочёл никак не комментировать её слова, хотя и был с ними полностью согласен. С тыном затем веретенникова направилась в хранилище, где навели изрядный беспорядок, кругаясь на тех, кто за минувшие 4 года перетасовал все лежащие на полках предметы. Ну наконец-то, с облегчением услышал Ликман, стоящий у входа в хранилище минут через 5-7. Нет, ну надо такое место выбрать, а ко мне только в голову пришло такие нужные вещи в коробке из-под печенья сложить и на самую верхнюю полку затолкать узнаю убью половы штав в коридоре показала то ли массивный перстень с плоским зелёным камнем на котором были невероятно искусно вырезаны то ли три змеи с переплетёнными хвостами то ли относ трожилища с тремя змеиными головами Конечно, жалко его в ход пускать. Наверняка будет в случае почище этого, но деваться некуда. Нет у нас времени дипломатии заниматься, приятель. Каждый час на счету. Согласен. Если честно, то я не знаю, что это за штучка, признался Ликван. Ты серьёзно? Павлоглянула ему в глаза. Это как так? Ну ладно, Петя Швецелироза, вашего дни преклонное, а не в отделе всего ничего, но тебя-то должны были просветить насчёт некоторых предметов, которые в хранилище своего часа ждут. Ты же давно уже тут работаешь, должен знать всё обо всём. О чём вообще же Томирский думает? Так что это за перстень? Меньше всего Ликману хотелось обсуждать своего руководителя. человека противоречиво, но при этом всегда при любых ситуациях герой стоящего за своих сотрудников, за вышесказанное он же Тумирского очень уважал, потому критику в его адрес, пусть даже в чём-то справедливою, воспринимал достаточно остро. И это то ли пропуск. Павла убрала украшение в карман. Ему лет 50 слишком назад ещё при царском режиме. полковнику Ильинскому, который тогда возглавлял наше учреждение, собственноручно вручила сама Джума. Хоть про неё-то слышал, конечно, кивнул Ликман, ей все московские гули подчиняются. Если вернее, она их королева, поправил его Веритеньникова. Джума крайне трепетно относится к своему титулу. Запомни это накрепко. Если доведётся с ней общаться, не ленись произносить ваше величество, она такое очень любит. Так вот, Ильинский поведал про то, что её собираются убить собственные подданные. Оказался в нужное время в нужном месте и спас самоназванной самодержце жизнь, не то чтобы он сильно её жалел, не жить и есть нижеть, но Джума злопонятная, с которой в большинстве случаев можно договориться, А новый претендент на престол личность неизвестная и непредсказуемая. В благодарность спасённая королева вручила ему этот перстень, сказав, что один раз он или его наследники могут попросить у неё помощи и гарантированно её получат, достаточно показать это украшение любому гулю, даже самому тупому из них такому, который не то что говорить, а даже мочать не умеет. и он отведет тебя к Джуме. — Ага, — Толя задумчиво посопел. — Кажется, понимаю. Гулю ведь все подземелья Москвы, как свои пять пальцев, знают. И тайный лаз в арсенал наверняка тоже. — Мелко мыслишь, лейтенант, — усмехнулась Павла. — Нам от них немного другое нужно. Хотя про лаз, конечно, мы тоже все выспросим, не сомневайся. Эх, зря я Швеца отпустила, он бы нам сейчас очень пригодился. Ладно, как-нибудь сами управимся. Куда едем? спросил у неё Толя, который уже сперелся в смысл о том, что он полностью перешёл в распоряжение Веритениковой. На станцию метро Охотный ряд, ответила женщина. Пошли уже, и вот что, фонарик с собой захвати. Война затронула охотный ряд так же, как и остальные станции метрополитена. Ну а как по-другому? Это стратегический объект, а враг не дремлет. Мало ли какую пакость диверсанты могут устроить в месте, куда во время налетов спускались москвичи из окрестных домов. По этой причине документы у сотрудников отдела проверили раза три до того, как они спустились под землю, да под ней еще пару раз. Тут кинофильм Цирк снимали, глядя на красоты станции и дворца, сообщил Павла Ликман: "Очень, я его люблю, раз 10 смотрел". "Туля, этот факт мне известен", усмехнулась женщина. "В смысле, что тут кино снимали? Меня же по сутире через год после того, как он на экраны вышел, больше тебе скажу. Я даже на премьере присутствовала". И вот тут от чего-то сердце у Павла слегка защемило. Она вспомнила тёплый майский вечер в Зелёный театр в ЦПКО, куда набилось невероятное количество народу, явно превышавшее установленный регламентом 20.000 мест, красавчика Александрова и невероятно очаровательную Орлову, которых после фильма не хотели отпускать со сцены зрители, восхищённые увиденным, и сидящего рядом с ней русоволосого голубоглазого капитана из Волино из отдела внешней разведки. в отношении которого она уже выстроила некоторые планы. Они, разумеется, не касались всей дальнейшей жизни, а простирались лишь до следующего утра, но менее приятными от того не становились. Даже и не верится, что был тот май, смех зрителей, смотрящих на пенье забавных старичков, катающихся на велосипедах и всё прочее. И где теперь тот изволен, который так забавно вспотился, когда она достаточно чётко дала ему понять, что вечер продолжится у неё в гостях. Может, где-то в тылу врага информацию добывает, а может и лежит давно в сырой земле. Вариантов масса. Так вы тогда к нам не так часто заходили, и не подумал смущаться Ликман, только если дело было совсем уж непростым. Я, кстати, тоже хотел, к примеру, попасть, но не смог. даже удостоверение не помогло. "Не беда", сказала Паула, направившись к небольшой дверце, ведущей во внутренние помещения станции. "Снимит Александров после войны какую-нибудь хорошую комедию, мы на неё вместе сходим на премьеру". Следующие несколько минут эта парочка только и делала, что спускалась вниз, сначала по прочным металлическим лестницам, а после по деревянным, хлипким и скриским, как видно, оставшимся тут с той поры, когда метрастройцы пробивали сквозь толщу земли первые проходы первых линий, а может, и с более ранних времён, кто знает? А дальше куда? Нажимая на контакты, Жорж Щуа фонарика спросил у Пауля Ликман Когда лестницы кончились, и они оказались в достаточно узком тёмном тоннере. Туда, оглядевшись, сказала Верентникова, повертев головой: "И вот что, Толя, с кем бы мы ни встретились, говорить стану я. Твоё дело молчать и следить за тем, чтобы меня в спину не ударили, ясно?" "Есть", кивнул тот. "Ну и мрачно же здесь. А ты как хотел?" удивилась женщина. В таких местах везде не сильно весело. А уж если речь идёт о таких городах, как Москва или, к примеру, Минск, так и вовсе запечалишься, коли в старые тоннели попадёшь. Тут за векачи, вот только не завелось и гули уж, поверь мне, не самое большое зло. Помню, когда метро начинали прокладывать, в какой-то момент люди начали пропадать. За пару недель чуть и не бригада суммарно как корова языком слезнула. Разговоры разные пошли, кое-кто даже выходить на смену отказался. А ведь там не какие-то наемные темные работяги были, а комсомольцы, которые за честь для себя считали на эту стройку попасть. «Я что-то такое слышал», — покивал Анатолий, подсвечивая фонариком дорогу спутницы, которая бодро зашагала вперед. Тёма Синицын рассказывал. «Точно, он тогда с нами ездил», — подтвердила Веретенникова. Только Бог и ни его, ни меня с собой не взял, когда под землю спускался и с тем, кто себя хозяином этих мест считал, договаривался. Он такие вещи предпочитал делать сам в одиночку. Такой это был человек. И ведь договорился, народ пропадать перестал. А я вот подумал, что делать, когда срок истечет. Помолчав, прояснес Ликман, ведь все договора когда-то заканчиваются правильно, а Глеба Ивановича больше нет. Но отдел-то есть, возразила Павлова. Кто главным будет на тот момент, тому и идти. Решит вопрос молодец, не решит появится новый начальник и продолжит дело старого, но нас с тобой это вряд ли уже будет волновать. Почему? Так не доживём, равнодушно произнесла Веретенникова. Боки с этим существом вроде как на полвека договорился, при нашей работе никто, кроме Титыча, столько не протянул. Да и он, согласись, жив весьма условно, а ведь еще война на дворе, так что... Если меня что и беспокоит, так только то, что память у сотрудников все короче становится, не передаются знания от одного поколения к другому. Вот ты, Ликман, вроде парень не глупый, глаза и уши закрытыми не держишь, а про перстень Джумы понятия не имел, и остальные, скорее всего, тоже, а вещица-то уникальная». А через полвека чего будет? Может, вообще забудут про то, что тут в тоннелях метро вот такая напасть таится, а она про людей нет. И пойдут смерти одна за другой, пока сообразят, пока разберутся, пока архивы поднимут, пока про значок вспомнят, сколько народу погибнет. Какой значок? уточнил Толя. Такой, начала сбиться Палла, но тут же шикнула на него. Всё, циц. Вот и наши друзья. Какие чуть не толпу остановившуюся женщину в спину Лекман. Те самые, еле слышно произнесла она, а после вытянула руку вперёд и почти крикнула: "Эй, вы двое за вагонеткой! Мне надо попасть к вашей королеве. Вот её знак, смотрите. Довализайте да уже. Не собираемся мы вас сталью или серебром подчивать. Да что бы вам, то ли направ свет на перстень. Анатолий увидел, как из-за старой ржавой вагонетки, стоящей шагаг в двадцати от них, высунулось две лысых головы с тонкими безгубыми ртами и круглыми глазами. Это были гули. Они уставились на перстень, поблескивающий в луче света, с полминуты его внимательно изучали, а после один что-то сказал другому. Но как сказал? Речу его мочание и цоканье языком назвать, конечно, было трудно, Но друг друга они прекрасно поняли. И что за вещь в руках у Веретенниковой находится, похоже, тоже, поскольку следом за тем оба выбрались из-за вагонетки, поклонились то ли ей, то ли перстню, а после направились в темноту тоннеля, перед тем поманив людей за собой. «Пошли!» — скомандовала Павла. «Да не нервничай, тут с нами страшного ничего не случится. Вот дальше кто знает. А здесь точно нет...» Вони правда будет очень много. И снова опытная оперативница не ошиблась. Смерть дела в логове Гули невероятна, так что бедолага Лигман в первый момент чуть сознание не потерял. Терпетоля ободряюще похлопала его по плечу Веретенникова, которую, похоже, даже это вой не смущало. трудно только первые несколько минут, потом принюхаешься. Если тебя это хоть как-то приободрит, то я тоже в первый раз думала, что сдохну от местных ароматов, а потом часа 2 в бане провела. Всё казалось, что от меня воняет. Кожу чуть не до мяса с себя тогда содрала. А ещё Лекмона поразило то, насколько велико было это логово, до того, как оперативники оказались в королевских палатах. Они миновали десятки огромных залов, которые были битком набиты скалищами привиделий людей клыки гулями, а вид ещё и ответвления какие-то встречались, по которым куда-то тоже можно было прийти. "Я рада, что мой любимый перстень снова вернулся домой", сказала визитюрам Джума, забирая украшение из рук Паулы и готова расплатиться по старому счёту. Если бы Ликман не знал, что внешний облик королевы лишь обман, то, пожалуй, он бы ей даже залюбовался. Настолько она была хороша собой, но поскольку Житомирский ему ещё года 3 назад рассказал, что джума носит на себе кожу давным-давно убитой девушки, то красота эта его скорее возмущала, чем восхищала. Ну а как Жила какая-то девчонка, на которую смотреть одно удовольствие, могла бы за хорошего парня выйти замуж, детей нарожать, а вместо этого припёрлась эта пакость, освижевала её. Фу. И вместо того, чтобы её прибить, пал на Никитишна с ней вон любезно беседует, убеждая в том, что гурям должны оказать им всяческое содействие. Это надо не только нам объяснила тем временем свою позицию королеве Веритеньникова. Война джума, она не только для людей война. Убивайте друг друга сколько пожелаете, равнодушно сообщила ей королева. Нам это только в радость. Чем больше мёртвых, тем больше еды. А когда в Москве вообще не останется людей, чем вы кормиться станете? парировала её выпад Павла. Да я на сама Я, конечно, мысли Гитлера знать не могу, но сдаётся мне ни Москва, ни Ленинград тон не пожалеет. Это же не просто города, это нечто большее, это символы. Пока они есть, советские люди не сдадутся, они будут знать, за что сражаются. Так что с ним останется оставить от столицы от ни руины или чего похуже придумать. Потому если ты думаешь, что наверху идёт война такая, как раньше, когда враг просто придёт, пограбит, пожжёт дома и уйдёт, то это не так. Здесь джума, вопрос принципиальный: или мы их под корень, или они нас. Серединки нет. Вот и думай, в радость это тебе или нет. Слишком много слов, произнесла королева гулей. Что ты хочешь? Павла коротко объяснила, что и надо знать: имеется ли тайный лаз в арсенал и не видел ли кто из подданных джуму людей, которые тут под землёй около него крутились. Для наглядности она достала из-под пальто невесть откуда у неё взявшуюся карту Москвы, разложила её прямо на полу и объяснила, где именно она, королева, и все остальные находятся прямо сейчас и где расположен арсенал. Дело это оказалось небыстрое. Нет, нет, ни объяснения, что от неё требуется. Джума как раз схкнула достаточно шустро, а вот результатов пришлось подождать. Но зато потраченное время, проведённое в невозможно душном и пропахшем тухлятиной зале, окупилось полностью. Эти двое видели людей там, где ты сказала, сказала Джума Павлье, выслушав вдруг своих подданных, которые только войдя в помещение, сразу распростёрлись у её ног четверо крепкие мужчины-воины. С чего эти двое сделали такие выводы? Веритиникова глянула на так и лежащих на полу гулей. Учуяли, пояснила королева, они пахли сталью и смертью, так же как и ты. Ты ведь забрала чью-то жизнь вчера или сегодня. «Забрала?» — с достоинством ответила Павла. «И они тоже. Мы всегда чуем такое. Ваша смерть — наша пища». Ладно. Веретенникова потерла ладони, которые после болезни взяли привычку время от времени терять чувствительность, причем без какой-либо на то видимой причины. «Аллас в арсенал, значит, есть?» «Есть. Сильно старый». Он кирпичом был завален. Эти четверо последних три она ткнула ногой обитателя подземелий, расположенных на территории Кремля и что-то прошептала. Тот мигом отозвался, пробормотал в ответ что-то не менее неразборчивое. Да, 3 дня. 3 дня что? Этот завал по ночам разбирали, вчера закончили. Что я говорила? Веритеникова не без гордости глянула на Толю. Чутьё-то работает, не пропало никуда. Сегодня снова придут, добавила Джума. Вот этот слышал, говорить не может, но всё понимает. Они уже и ловушку приготовили. Там колодец есть ещё старше, чем лаз, про который говорим, он крышкой закрыт. Они крышку на доски поменяли. Люди пойдут, доски сломаются, и они в нису упадут. Трое точно, а одного они и так загрызут. Его сегодня съедят, а остальных потом, когда они сочнее станут». Анатолий понял, что Джума под словом «сочнее» имеет в виду «потухнут маленько» и его замутило. Но зато порадовал тот факт, что вопрос, похоже, решился сам собой, и им не придется сидеть в засаде. Не любил Лекман Засад, поскольку всякий раз опасался того, что его раз и Сморицон, а это позорище на весь отдел. "Не вздумайте", рявкнула Павлова, выпячив глаза, "пусть всё вернут как было. Разве ты не того хотела?" удивилась Джума. "А не твои враги, почему ты желаешь, чтобы они жили?" Анатолий, заметим, испытал приблизительно те же самые чувства, что и королева Гулли. «Убить их я хочу, но не всех», — тряхнула головой женщина. «Один должен остаться живым». «Ладно, это наши хлопоты, но и от вас все же кое-какая помощь нам понадобится». «Говори», — разрешила королева Гулли. Выслушав её, она милостиво кивнула, пообещала сделать всё так, как было сказано, а после очень тихо спросила у Веритеенниковой: "Они действительно хотят разрушить наш город совсем, как и всю страну?" Кивнула Павла так, чтобы нас, советских людей, всех вообще не осталось, мешаем мы им, понимаешь? А Москва пуще прочих, я уже объяснила, почему, повторяться не стану. Верю тебе. Джума подбросила на ладони перстень, с которым так и не рассталась до сих пор, а после протянула его женщине: "Возьми обратно. Я не сдержала данное слово. То, что я сегодня делаю, это нужно не только тебе, но и мне. Ты или кто-то другой, можешь снова прийти сюда в мой дворец и попросить об одной вещи". Выбравшись на улицу, Павло и Анатолий первые минут 5 просто стояли у станции метро, хватали ртом и холодный осенний воздух им как не могли им надышаться. В такие моменты понимаешь, что самое большое удовольствие в жизни доставляют самые простые вещи. Назидательно произнесла Павло, а после сунула в рот папиросу: "А почему? Почему порыхрепел Ликман, потому что всё познаётся в сравнении. Давай, заводи моторы, едем на Лубянку. Что ты выторочился? Вот такой маршрут у нас сегодня, от престола до подвала. А, да всё равно ты смысл этой фразы не поймёшь. Хотя, ну и к лучшему.